Я направился к штабной избе. Часовой у двери преградил дорогу. Русского языка он не знал, как и я шведского. Услышав мои приперательства, выглянул в окно офицер, что разговаривал со мной утром после плена. "В чём дело?" я объяснил суть. "Да, это не плохо. Я распоряшусь выделять харч на день. по солдату для выполнения работы. Это всё? Да. Меня софут Шенберг спокойной ночи. А утром всё началось снова. Поговорить бы с ранеными, узнать, где сейчас идут бои, может быть, и не так далеко. Оперировал я почти до вечера. Я как же снова сделал обеденный перерыв. Когда я с трудом разогнал занемевшую спину, у входа раздалось осторожное покашливание. Я обернулся. У входа в палатку стоял швед из легко раненных. Он держал в руке миску с горкой наполненной кашей и кувшин. Кушать. Я кивнул, вымыл руки и с большим аппетитом поел. Ещё бы и хлеба, но Шведы его почти не употребляли. Всё, теперь спать нет сил. Я добрёл до своей постели и рухнул на матрас, набитый соломой. Мне показалось, что ночь пролетела в одном мгновении. С утра было затишье, раненые пока не поступали. Я пошёл к реке. Надо бы и помыться, да я дежонку сполоснуть. Тут же за мной пошёл швед с мушкетом. Я выстирал одежды, поплыл сам. Эй, в баньку бы. Швед стоял на берегу, с безразличным видом, и когда я управился с утомлением, сопроводил меня в лагерь. А может, прибить его, переодеться в его форму и к своим? Только где эти свои? В какую сторону идти? Наткнусь на шведский патруль, а языка не знаю. Повесят, без разборок. У заправождающего меня шведа только мушкет, даже сабли нет. Стало быть, из пехоты. Нет, пока по временю. Еще два дня я работал как проклятый. Не знаю как, но, видимо, сработала солдатская почта. Раненые в конечности просились ко мне, боясь попасть под нож к Якобу. И получалось так, что Якоб... оперировал легко раненных, тогда как я тяжёлых. Он пос니стivo я ходил на обед, я же к вечеру с трудом разгибал спину. Но войны всё подмечали, и к концу работы всегда приносили мне горячую еду и пиво, часто добывали вино. Как-то при встрече в лагере с Шенбергом он заметил, что я пользуюсь доверием и уважением раненых. Отом спросил: "Пойна, рано ли полс кончится? Почему бы тебе не поехать в Швеция? Ты хороший врач, я могу составить тебе что-толь мне протекцию. Ты будешь царапатывать большие теньги, станешь богатый знаменит". Благодарю за лестные слова. Но я бы предпочёл поехать туда свободным человеком, а не пленным. Мы потеряли в боях замок Пернов. Русские сейчас потрепели. Дипломаты суетятся и думаю, вскоре подпишут мирный такафор. Фагефать, может, на лето, когда тепло и дороги посваляют перетекаться обо самои пушкам. Незакарами осень сиё доштями и непрелазными тароками. Выпотител я сам. Несколько дней новых раненых не было. Я отдыхал. Крытые фуры увезли последних раненых в тыл на шведскую землю. Якоб снова пригласил меня в свою палатку. Мы сидели и выпивали. После совместной работы Увидев и мою операционную технику, и сравнив результаты моего и его лечения, он меня зауважал, стал относиться ко мне как к равному. Не думал, что на Руси есть честные достойные врачи. Я был уверен, что только в просвещённой Швеции, ну, или Англии на худой конец, существует хирургическая школа. Но я должен признать, что я ошибался. Ты и знаешь, война для хирурга хорошая практика. Я родом из небольшого городка. Дома меня ждёт жена, дети, добротный дом. У меня есть деньги, и я мог бы открыть лечебницу, где ты в полной мере смог бы проявить свои способности, само собой. "Вы будешь получать достойные деньги, а не работать бесплатно, как здесь. Оно и понятно, ты пленный. На войне всякое бывает. И на твоём месте вполне бы мог оказаться и я". И тут я как оборашил меня вопросом: "А у вас в войске пленных врачей казнят?" "С чего ты взял?" "Разные говорят. Я слышал к вашим полководцам" Приезжали русичи договариваться об обмене пленными. У меня замерло сердце. И что? Про меня никто не спрашивал? Не знаю. Я ведь полковой врач. Мне никто не докладывает. Ах, как мне хотелось, что вы обо мне вспомнили. Но была одна здесь заковыка. Каждый ратник записан в воинском приказе. А меня в списках Псковичей не было. Я же человек сугубо мирный. Хорошо, если договорятся менять всех на всех. Так бывает. Еще через несколько дней меня вызвали к Шенбергу. Собирайся. Завтра состоится обмен пленными. Решили менять всех. Это с поляками мы меняем людей по счету. А сейчас слишком много пленных. Благодарю за радостную новость. И тебе спасибо. Пыл по бы те подданным шведского короля непременно отметил бы тебя в списках отлечившегося. Я откланялся. Грудь переполняла радость. Завтра обменяют. Наконец-то долгожданная свобода. Ночью не спалось, и я еле дождался утра.